Донатас нашелся во дворе, где разговаривал с рыжим целителем, имя которого Тамир как не силился, не смог вспомнить. Впрочем, на это юный послушник наплевал и зачистил, едва поравнявшись с крефами. «Наставник, я не колдун, такого быть не может!» Обережник посмотрел на выуча с брезгливой жалостью и вновь отвернулся к собеседнику, только бросил через плечо небрежное. «Переоденься!» Но послушник не желал так легко отступать. "Ну какой из меня череплёт?" отчаянно выкрикнул он. "Не череплёт, а наузник", равнодушно поправил крев. "Запомни это накрепко. Череплёты на ярмарках хвычуры таким дуракам, как ты, показывают, да бабам травки продают, чтоб плод вытравить. А наузники это те, кто затворяют путь мёртвым и упокоевают ходящих". «Еще раз услышу, что ты наше ремесло со скоморожьим делом мешаешь, язык вырву». Тамир вздрогнул, но упрямиться не перестал. «Я покойников боюсь! Нет во мне дары мертвых поднимать! Целитель я!» «Ну, посмотрим», — усмехнулся, оборачиваясь наставник. Взял потную от напряжения руку послушника, достал из-за пояса нож, да и полоснул по ладони так, что стало видно кости. выучив взвыл и сделался пепельно-серым от боли. Донат аж радушно предложил: "Ну давай, целитель, затворяй кровь, закрывай рану. Не срастись жилы быть тебе почитай без руки". Тамир стиснул истекающую кровью ладонь и упал на колени. К горлу подкатила тошнота, из глаз текли слёзы. Захлёбываясь словами, он начал бормотать лекарский заговор, который затвердил на уроках майреко. Крожь и впрямь замедлила бег, но вязкие капли всё одно продолжали сыпаться на утоптанную землю. Плохо дело, с притворным сочувствием сказал Креф, склоняясь над учеником. Будь это рана, полученная в схватке, он не договорил, но и так всё стало ясно. Ладно уж тебе, Донатус, вступился за парня рыжий целитель и сказал Тамиру: Давай руку залечу. Тот протянул ладонь от тяжкого разочарования даже вспомнил имя лекаря Руста. А тот, не догадываясь, что творится у парня на душе, быстро-быстро зашептал те же самые слова, что всего пару мгновений назад с таким трудом выдавливал из себя выучь. С бледных пальцев потекло голубое сияние, кровь тут же унялась, края раны сошлись и начали стремительно затягиваться. Ещё миг и о случившемся напоминали только отголосок тянущей боли да розовая полоска свежего шрама. — Понял теперь, Бестолыч, что целительского дара в тебе не больше, чем мозгов, — спросил Донатес. — Нет, не понял, — упрямо вскинулся Тамир. — Кровь я и сам затворить мог, и рану срастить, просто еще мало выучился. Он, поди, тоже не сразу таким умелым стал. Русто весело рассмеялся. Ярость и мятеж юного послушника позабавили его, но не разозлили, чего никак нельзя было сказать о Донатасе. «Одного не пойму», — процедил Креф, — «ты упрямый или дурак?» Если упрямый, так это хорошо, для дела полезно. А если дурак, еще лучше. Возиться с тобой не придется. Можно сегодня же к Неду идти. Пусть твоим старику со старухой напишет грамоту, что сын их подох по дурости, а им зато отныне платить осененным в половину меньше. Тамир сверлил наставника ненавидящим взглядом, но тот смотрел спокойно, даже равнодушно. Однако взор бледно-голубых глаз все равно был пронзительным. продирающим до костей. Донатос, да объясни ты ему, ведь не отвяжется, миролюбиво предложил Руст. А то до самой зимы в гляделки будете играть. Ты не поддаёшься зову ходящих, наконец произнёс Крев. Однако в виде непонимания в глазах ученика растолковал. Когда мы с тобой первый раз в лесу ночевали, к поляне трое вурдалаков выползло. А ты трясся как цуцак, чуть в штаны не наложил, но назов их не поднялся. Так мы ж в заговорённом круге были. И я за берег держался, закричал в отчаянии Тамир, всем нутром не желающий верить в страшную правду. В круг нечесть зайти не может, согласился Донатос и тут же напомнил. А вот тебя, дурака, из него вымонить, не великие хлопоты, тем более оберег твой уже года два как пуст. Ты когда, пёсий выкормыш, колдуну ходил ладынку свою заговаривать? Поди, тестом и силы не вспоминал, что раз в полгода оберег надо на узнику носить. Пёсий выкормыш задумался. Да, в положенное время мать всегда отправляла его к обережнику. Но родительских денег было невыносимо жалко. Потому рассудив, что раз ночью он по улице мне шастает, а отец едва подходит срок, вызывает колдуна обновлять охраннительные резы на доме, значит, бояться ходячих нет никакого смысла. Поэтому парень с чистой совестью тратил деньги то на меру сушёных ягод, то на мешочек орешков. Когда же Крев при всём честном народе объявил, что в сыне пекаря спит дар, то мир растерялся, да и вовсе позабыл про негодящий оберег. И вот теперь Все эти мысли одна за другой проносились в голове послушника. Донатас же, приняв замешательство ученика за упрямство, рассердепел. Хватит сопли жевать. Пошёл вон отсюда. Чтобы через полоборота переоделся и у мертвецкой стоял. Опоздаешь на всю ночь там закрою. Даже не надейся травки перебирать. Тебе вторая родня покойники, поэтому привыкай. И крев Так сверкнул глазами, что пришлось послушнику разворачиваться и на негнущихся ногах идти выполнять приказание.